Трое из этих мальчишек были как бы уже моим знакомыми. Мы обедали за одним столом в гётеевском кабачке у белого лебедя, а потом встретились в загородном доме Гёте, который они, примкнув к своему классу, осматривали под руководством учителей. Ах, этот старый кабачок у белого лебедя подле дома Гёте! Зашарканный паркет, черные панели с крючками, чтобы вешать пальто, Чёрные кованые люстры и фонари, оконные витражи, нежные, лиловато зелёные стёклышки в чёрном плетении тонких перекладин. По иному стёклышку картинка такая вот: цветной человечек в пелерине с большим кувшином. Буквами старинной готики сказано: "Благодушно за него. Была бы у меня своя корова,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 прошлому этих стен, знавших Гёте. В нескольких шагах отсюда его большой дом разместился широко и основательно на изогнутой подковкой улице. Священный дом пилигримов. Минуешь парадную анфиладу, длинный черед нарядных комнат с коллекциями картин, скульптур, минералов, монет и, наконец, спуск пять ступенек вот оно неожиданное так непохожее на весь остальной дом прибежище духа здесь сумрачнее ниже потолки не натерты воском половицы нет ни лепнин ни фресок ни картин ни мягких кресел здесь сосредоточие усилий бодрствующего духа нуждающегося в той малости что зовет к рабочему подвигу простая сосновая конторка чтобы писать стоя. Письменные столы, полки для рукописей большой стол посередине, еще небольшой стол, шкаф. И все здесь без заботы о стиле, изяществе, о производимом впечатлении. Рабочая комната хранит память о титанических усилиях того, кто создавал здесь Фауста, Вильгельма, Майстер. Автобус наконец подкатил. Школьники гурьбой кинулись к нему, и мои знакомые мальчишки, затолкав в нагрудные карманы розовых русалок из бапье-маше, приз за стрельбу тоже ринулись. "Майчики!" громко сказала в автобусе их учительница в стеганой куртке и шапочке с козырьком. "Шайфёр, отказывается ехать?"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 от самого пейзажа вблизи Освенцима. Да и с классическим Веймаром все еще не рвалась нить. Ведь этим путем, по тогдашним тропам, Гете любил отправляться верхом на прогулку к лесистому холму. Поворот. Отсюда дальше поведет кровавая дорога. Ее строили...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 Уцелел документ. Шеф концлагерей Эйке писал начальнику СС Гиммлеру о том, что название «Концентрационный лагерь Этерсберг» следует изменить, так как национал-социалистская группа Веймари возражает против этого, ибо Этерсберг связан с жизнью поэта Гёте. Излюбленные места прогулок Гёте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 Учительница вызвалась проводить меня на территорию лагеря и повела быстрым шагом через заросший ров. Темнел остов здания, начиненного печами, в которых сожжены тысячи жертв насилия. Сторожевые вышки, черного литья узорчатые ворота, отчетливы на фоне сереющего неба, литые буквы на воротах каждому свое,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 Секретарь Гёте, автор известных мемуаров «Разговоры с Гёте».